Пьют чай все, умеют пить немногие. Массовое распространение чая как напитка относится сравнительно к недавнему времени, к концу XIX века, когда окончилась чайная монополия Китая и на мировой рынок начала поступать продукция новых чаепроизводящих стран Индии, Цейлона, Индонезии, что вызвало значительное удешевление чая. Как дешевый напиток, чай стал употребляться такими категориями населения, которые прежде его никогда не пили и не имели традиции его приготовления. Это привело к тому, что процент людей, умеющих правильно приготовлять и пить чай, резко снизился и продолжал снижаться по мере того, как потребление чая расширялось. Подобное положение сложилось и у нас в стране. Значительный рост производства отечественного дешевого чая, приобщение к этому напитке широких слоев не только городского, но и сельского населения, распространение чая через сеть общественного питания, шло параллельно с утрачиванием знаний о всех особенностях и правилах приготовления чая, которые строго соблюдались, пока чай оставался напитком сравнительно узкого круга лиц. В результате значительное число потребителей чая не получает от него подлинного удовольствия, а пьет его зачастую как воду или просто в силу привычки. Не следует забывать, что в свое время одной из причин медленного внедрения чайного напитка в Европе было неумение на первых порах обращаться с ним. Это неумение доходило порой до курьезов. Недаром почти в каждой стране существуют разнообразные анекдоты о приготовлении чая. Хорошо, например, известен анекдот об английском моряке, приславшем своей матери в подарок фунт чаю. Мать, желая угостить соседей изысканным заморским блюдом, сварила в кастрюльке весь фунт чаю одновременно и, слив горькую и, по ее мнению, ненужную коричневую воду, разложила по тарелкам вываренные листья чая, приправив их сметаной. Аналогичные курьезы происходили и в других странах, в том числе и у нас, в России. Но здесь они имели свой национальный колорит, что отразилось в фольклоре и литературе. В одной старой русской народной песне середины XIX века устами дворового крестьянина рассказывается следующая история. Раз прислал мне барин чаю и велел его сварить, а я отроду не знаю, как проклятый чай варить, взял тогда, налил водички, сыпал чай я весь в горшок и приправил перцу, луку да петрушки корешок. Далее песни в тех же эмористических тонах сообщала о трагической развязке, последующей после того, как барину подали такой чай. Конечно, давно уже прошло это время, но весьма характерно, что песня, созданная, по-видимому, городским автором, высмеивает крестьянина, которому даже битье не пошло впрок. Долго думал, удивлялся, чем же мог не угодить, а потом-то догадался, что забыл я посолить. Крестьянское население России – Вплоть до самой революции крайне мало потребляла чай, считая его недоступным предметом роскоши, прихотью, требующей и свободного времени, и немалых затрат на покупку самовара, чайной посуды, сахара. Вот почему большая часть крестьянского населения России, особенно в европейской части, не умела ни приготавливать ни правильно пить его. Парадоксально, но факт, что лишь немногие умеют по-настоящему заваривать и пить чай. Даже среди тех, кто считает себя истинным любителем чая, подлинные знатоки, разбирающиеся в сортах и пьющие чай по всем правилам, с сохранением аромата, без всяких посторонних примесей, исключительно редки. Большинство же любителей чая мало заботится о том, какого вида, сорта и качества чая они пьют, а любят его пить помногу и подолгу, в любое время суток, и притом обращаются с ним неправильно. Нагревают чайную заварку на огне или на пару, долго давая настаиваться ей. Иногда добавляют заварочные вещества, соду, сахар, соль, чтобы усилить цвет чая. Абсолютно не заботятся о том, чтобы чай всегда был только